Глава 7. Нора проснулась рано. Она лежала в гостиной с открытыми глазами и рассматривала обстановку. Женщина чувствовала себя в квартире Тараса совсем чужой. Её раздражал бывший муж, который как-то сразу решил, что всё стало на свои места, и, конечно, не обошлось без скандала, когда она решила спать отдельно. Но Нора просто не могла себя заставить проводить хоть какое-то время в такой близости от этого мужчины. Она уже не воспринимала его Тарас был теперь просто человек, с которым она живёт в одной квартире. Подумав, что скоро пора собираться в аэропорт встречать Аню, Нора встала с неудобного дивана и потянулась. Даже в этом Тарас был продуман. В своё время он специально в гостиную купил такой диван, чтобы на нём было комфортно только сидеть, а вот спать на этом странном объекте современной дизайнерской мысли было просто невозможно. Так Тарас решил проблему. Если кто-то хотел остаться ночевать у них после дружеских посиделок, Женщина прошла в ванную комнату и долго рассматривала своё отражение. Печаль приветственно махала из глубины глаз, а возле рта пролегли глубокие складки. Она, конечно, на вчерашнем празднике спасла от позора всех, но добавило ли ей это счастья? Конечно, нет. Приняв душ, Норв включила кофеварку и стала выбирать продукты, которые были необходимы, чтобы Аня порадовалась. Нора не знала, как за прошедшие полгода у ребёнка поменялись вкусы, но сейчас заказывала всё подряд. Она так скучала по дочери, что порой даже старалась не думать о ней, чтобы не плюнуть на это заграничное образование и не привести её обратно домой. Хотя сейчас, вдали от родительского раздора, ей было спокойнее. Доброе утро. Тарас неслышно подошёл сзади и обнял её. Привет. Нора вздрогнула от его прикосновения и немного отстранилась. Кофейку мне сваришь? Он потянулся и заглянул в ее планшет. Что делаешь? Нора положила гаджет на стол и повернулась к нему. Хочу анютку порадовать, не знаю, что она любит сейчас, поэтому просто решила забить холодильник. Нора скользнула взглядом по Тарасу и поняла, что он вызывает у нее только раздражение. Она не знала, как жить с этим дальше, но сейчас ей не хотелось ничего менять. Скоро приедет дочь, и это главное. Тарас, давай собираться, еще по пробкам ехать несколько часов. Тарас принял от неё чашку с кофе и присел напротив. Он посмотрел на Нору и помолчал. Прямо не знаю, как начать. Что случилось? Она нахмурилась и развернулась к мужчине. Нора, только сразу не вопий. Анька не приедет. В смысле? Нора даже села на стул, стоящий позади неё. Я вчера утром с ней разговаривала, она сказала, что просто перенесли рейс. Это я попросил тебя не расстраивать. Короче, карантин там. Никого не выпускают и не впускают. Тарас развёл руками. Послушай, какой карантин? Нора начала судорожно набирать номер дочери. Почему ты мне ничего не сказал, что с моим ребёнком? Тарас встал и выхватил из рук Норы аппарат, кинул его на диван. Прекрати, не волнуй Аньку, зачем звонить? Он пожал плечами. Ребёнок ещё, наверное, спит. Нора почувствовала, как из-под ног уходил пол. Женщине мгновенно нарисовалось себе все возможные ужасы, и уже соображала, как быстрее попасть в Швейцарию. Так, где мой загранпаспорт? Она сосредоточенно посмотрела на Тараса. Нора, приди в себя, тебя не пустят. Это ты можешь сидеть здесь в счастливом неведении, а меня постят и разрешат увезти мою дочь домой. Эта школа стоит целое состояние, и они проморгали какую-то заразу? Ты вообще соображаешь? Нора метал из пакухни, собирая в сумку кошелёк, телефон, планшет. Ну хватит тебе. Тарас вдруг перехватил её за запястье. Нора, никуда ехать не нужно. Просто я Аньке оплатил каникулы в Диснейленде. Мы с ней не знали, как тебе сказать. Она поехала с родителями одной подруги. Нора остановилась как вкопанная, пытаясь осознать новую для себя информацию. Затем медленно перевела взгляд на лицо Тараса. У тебя совсем с головой не в порядке. Нет, просто сначала хотел тебе досадить, а теперь не отнимать же у ребёнка праздник. То есть нормально сказать, мне нельзя было? Нора устало присела напротив. Вот сейчас, Тарас, сосредоточься. Нора глубоко вздохнула. С моим ребёнком всё в порядке. Да, просто ты совсем отбилась от рук, и я хотел тебя проучить. Он улыбнулся и потянул руку к лицу Норы. Женщина в виде его жест тряска остановила его, и Тарас вдруг переменился в лице. Он больно схватил её за волосы и дёрнув назад навис над ней. Хватит, поиграли и будет. ты либо сделаешь, что я скажу, либо будешь валяться где-нибудь на помойке. Я тебе за все благодарен, но пора и честь знать. Думаешь, я теперь буду твоей комнатной собачкой? Ошибаешься. Я свой образ жизни менять не намерен. Давай играть в счастливую семью и дальше. Он смирил ее взглядом. И ты можешь продолжать спать на диване. Нора, ты мне давно не интересна. Просто мне все это удобно, и бабы не лезут со своими женитьбами. У меня всегда прикрыты тылы. Я женат. Тарас силой оттолкнул её, так что Нора не удержалась и упала на пол. Она больно ударилась скулой о край стола, неудачно приземлилась на запястье и в довершение всего уткнулась подбородком в шершавую поверхность керамогранита. Женщина лежала на полу в каком-то странном оцепенении, Нора даже не чувствовала боли, она просто была оглушена произошедшими в Тарасе переменами. Женщина не узнавала своего мужа, который никогда в жизни не поднимал на неё руки. Поднявшись с пола, Нора подошла к раковине, умыла лицо и, протерев его салфеткой, подошла к зеркалу. Некрасивая, красно-синяя черта ужар делал на щеке и на подбородке тоже проклевывалось темное пятнышко. Нора услышала хлопок в входной двери. Она как на автомате сварила себе кофе, сдобрила его холодным молоком и положила несколько ложек сахара, то есть сделала то, чего никогда не делала в жизни. Она ещё она подумала, что никогда не продавалась и не терпела такие унижения, и что у неё достаточно сил, чтобы побороться за дочь. Но здесь она точно больше не сможет оставаться. Нора двигалась как машина. Она нашла все свои документы, собрала все до единой вещи и даже нашла генеральную доверенность на машину. Когда-то она сообразила её оформить, чтобы не таскать Тараса по инстанциям при переоформлении. Нора высыпала на дно сумки драгоценности, запаковала даже вечерние платья. Она не хотела, чтобы здесь оставалось хоть что-то связанное с ней. Надев на лицо большие солнцезащитные очки, женщина за несколько заходов погрузила все вещи в автомобиль и выдвинулась со двора. В один момент ушло желание вернуть себе силуэт, потому что бизнес изначально строился на деньги Тараса, а для Норы этот человек просто перестал существовать. Неважно, что будет дальше, но это будет жизнь, в которой совершенно точно её бывшему мужу не место. Нора припарковала машину во дворе у Ники. Поехать было больше некуда, а в том, что подруга не откажет в крыше над головой, она была уверена. Женщина посидела несколько минут в машине, как вдруг зазвонил телефон. На экране значилось имя Розы Валиджановны. Нора вздохнула, посмотрела на мрачнеющее в преддверии близкого вечера небо и подняла трубку. Здравствуйте, Роза Валиджановна. Милая моя, прости, что мешаю встречать дочь, но нужно поговорить. Ты сможешь завтра принять и подружек невесты тоже. Все хотят платья шить у тебя. Нет, твёрдо сказала Нора. Я как раз собиралась вам звонить. К моему сожалению, я больше никак не отношусь к силуэту. Мне было очень лестно ваше предложение, но теперь у меня нет ничего, чем я могла бы быть вам полезна. Киримова помолчала, и в её голосе послышались некоторые нотки раздражения. Ты уверена, что приняла правильное решение, Нора? Да, Нора подумала и добавила. Я ценю самоуважение. Я тебя поняла. Но не могла бы ты приехать в центр города? вдруг спросила Роза. Отказаться было бы грубостью, но и ехать сейчас сразу крашенным синяками лицом совсем не хотелось. Ни в привычках Норы было вызывать жалость к себе или намеренно показывать всю изнанку отношений. Её раздражало это качество в сторонних людях, а сейчас придётся что-то объяснять. Да, конечно, тихо сказала Нора. Повесив трубку, она увидела, как в окнах подруги зажёгся свет. Нора вышла из тепла салона, поёжилась под налетевшим ледяным ветром и, подхватив сумки, пошла наверх. "Это ты так развлекаешься?" пошутила Ника, открыв дверь и пошла на кухню, махнув рукой. "Нет, видимо, нужно было съездить туда, чтобы окончательно все вещи собрать", буркнула Нора, проходя за ней. "Я ещё поживу у тебя". "Конечно. Ты извини, что это мне совсем хреново", сказала Ника. И присмотревшись к подруге, подошла ближе. "Это что такое?" спросила она, сняв с Норы очки. "Прощальный поцелуй от Тараса. Именно это убедило меня, чтобы я приняла единственно правильное решение. И как ни странно, я ему даже благодарна". Нора помолчала. "Нужно закрывать старые двери, чтобы не сквозило, и открывать новые". Нежненья губа женщины задрожала. Она рухнула на стул и, уронив лицо в ладони, начала беззвучно плакать. Но ей казалось, что вместе с этим потоком слёз с её души отлетает сухая корка лжи. Она вдруг осознала, что уже много лет притворялась, что у неё всё хорошо. Женщина бодрилась перед знакомыми, сотрудниками, родственниками, но на самом деле она уже давным-давно не жила. Ей всегда притило понятие простого женского счастья, но почему-то сейчас женщине остро захотелось именно этого чувства. Но ей необходимо было тепло родного человека. Нора поняла, что ее тяга к Карманову не просто мимолетное увлечение, но отоскливо было от того, что она уже сказала свое слово. Слезы подсохли, плечи все еще судорожно сдрагивали, но Нора понемногу успокаивалась. Она благодарно приняла стакан воды из рук молчавшей подруги и направилась в ванную. В зеркале отразилось красное, распухшее от слез лицо, синяк налился и стал еще более расплющенным. Нора поняла, что в таком виде появиться перед Розой Валентиновной просто не может. Присев на бортик акриловой чаши, женщина поставила локти на раковину и положила голову на руки. Она не могла заставить себя сдвинуться с места. Нужно было принести вещи из машины, позвонить Киримовой и вообще произвести кучу механических действий, но Нора просто сидела и молча смотрела в стену. Она усмехнулась. Утром она тоже размышляла в ванной, но ей казалось, это было в другой жизни. Её налаженная жизнь катилась под откос. Острой стрелой в сердце застряла ненужная сейчас любовь, а в голове отплясывали румбу сумятица и отчаяние. Страх чувством безысходности перечёркивал надежды на будущее. Но Оре просто хотелось забыться, проснуться и продолжить жить. Но сейчас всё вышло за рамки обычной схемы. Убеждать себя в том, что она сильная, сегодня не получалось. "Ты там как?" в дверь поскреблась Ника. "Не как", резко ответила Нора, но сразу же добавила: Прости, я скоро выйду. Просто совсем нет сил. Нора не знала, сколько времени просидела без движения. Вдруг ей стало нестерпимо жарко, и женщина поняла, что так в шубе и пошла в ванную. Она стянула меховую накидку, умылась холодной водой и щёлкнув замком, вышла наружу. На кухне слышался тихий разговор, и Нора остановилась. Она никого не хотела видеть, тем более сейчас была не в самом лучшем образе. Женщина кинула на вешалку верхнюю одежду и хотела незаметно скользнуть в комнату. Но вдруг нора замерла на пороге. За окнами уже было темно, над кухонным столом уютно горел абажур, над чашками витал ароматный пар, а за чаепитием тихо беседовали Ника и Карманов. Сергей поднял глаза на застывшую в сумерках коридора женщину, извинился перед Никой, встал и подошёл к Норе. "Почему ты мне сразу не позвонила?" тихо спросил он. Мир, окружавший Нору, вдруг наполнился волшебным ритмом счастья. Она сделала движение навстречу Сергею и прижавшись к мужчине, замерла. Ей показалось, что время остановилось. "Откуда ты здесь?" пробормотала она. "Эта история не на один час". Мужчина гладил её по голове. "А у меня теперь много времени", проговорила женщина. "Я совсем ушла от Тараса". "Я знаю. Я всё знаю". Сергей поднял её лицо за подбородок, и в глазах его отразилась боль. "Давай сейчас не будем ни о чём думать". Послезавтра всё-таки Новый год, а вы обе совсем расклеенные, уж громче добавил он. А я привык, чтобы в праздники все веселились. Так что предлагаю утереть слёзы, привести себя в человеческий вид и отправиться за покупками. У меня заготовлен длинный перечень блюд, которые нужно приготовить, бодро сказал он. У меня нет сил, честно сказала Нора. И ещё мне с Фингалом не очень хочется выходить в люди. Тогда план другой. Сейчас проведём тихий домашний вечер, а завтра поколдуем над твоим прекрасным образом и тогда отправимся за покупками. Идёт? Вечер шёл своим чередом. В соседних окнах зажигался свет, искрились гирлянды, уже были слышны голоса фейерверков. Ника убежала к ещё оставшимся у неё ученикам, но рассматривала, как подруга перебегает двор, как её заносит на повороте, и она еле удерживается на скользкой дорожке. Вдруг в отражении окна она увидела, что позади неё стоит Сергей. Мужчина обнял её за талию, нора развернулась к нему, и весь мир остался жить за окнами. Нора совершенно точно знала, что сегодня она поступила верно. Синий бархат ночи лежал поверх мерцающего в свете фонарей снега. Тёмный настрой сумерек дышал морозом, весёлое мерцание новогодних огней отражалось на лицах торопящихся людей. Ника любила Новый год. Это был чарующий праздник. Но его всегда омрачало обязательное празднование на даче у родителей Вадима. Бесконечная готовка, ломота в пояснице и хмельное забытье после буй икурантов. К сожалению, Ника помнила этот праздник таким. Правда, до определённого времени с кодом стоп он всегда был полон сюрпризов и радости. Опечальное название было у той даты, когда жизнь Ники и Стаса надломилась, и через эту брешь вытекло беззаботное детство и навсегда остался привкус горечи. В тот день автомобиль ее родителей вылетел с дороги и спасти их не удалось. Ни брат, ни сестра никогда не вспоминали об этом. Это был страшный багаж, который нельзя было разбирать. Там покоялся ужас утраты, а о бострые края боли можно было снова пораниться. Ника очнулась, когда подошла к опасной грани воспоминаний. Она огляделась и увидела, что уже подошла к нужному дому. Мысленно обругав себя за сбор осколков душевного груза, Ника подставила лицо освежающей ледяной пылью и вошла в подъезд. Нацепив улыбку, она быстро добралась до нужного этажа и остановилась перед дверью. Женщина только хотела нажать на звонок, но услышала разговор, доносящийся из квартиры. Нет, ну ты представляешь? Я эту училилку на сайте нашла. Ну, смотрю, вроде отзывы хорошие. Я тоже терканула, что всё ок. А сегодня коммент приходит, мол, она под видом учителя продаёт папам детей секс-услуги. Удобно устроилась, охнул второй голос. Ладно, я пошла. Ника не успела отойти от дверь, как железное полотно распахнулось, и она оказалась лицом к лицу со сплетницами. Хозяйка квартиры слегка улыбнулась и, скоро попрощавшись с подругой, перевела взгляд на Нику. Ой, а я вам написала сообщение, что Славик сегодня не сможет, да и после Нового года уедет, так что пока уроков не будет, приторно елейным голосом проговорила она. С наступающим вас. Женщина выжидательно смотрела на Нику, и, конечно, некий талант шутить на неподходящие темы молниеносно проложил себе дорогу среди сотни сомнений. Ника оглядела стоящую перед ней даму и выпалила: А я не к Славику, я к мужу вашему. Он сегодня попросил меня зайкой нарядиться, сказал, что вас дома не будет. Ладно, пойду. Передайте, что забегу в следующий раз, когда здесь поменьше народу будет. Ника с удовольствием заметила, как медленно стекает по лицу приклеенная улыбка женщины, как в глазах ее нарастает вихрь ужаса, сомнений и складывается мазайка. Было видно, что какие-то застарелые подозрения услужливо выползли из углов ее памяти. Женщина часто задыхалась и истерически крикнула: "Коля, ну-ка иди сюда. Тут твоя проститутка пришла". Ника решила не пропускать представление. Она прекрасно понимала, что жена Михаила обещание своё сдержала и спустила на неё армию бумагомараков, которые теперь распутнут её честное имя. И как бы Ника не ни оправдывалась, она понимала, что дальше будет только хуже. Так однажды в их школе отравили молодую учительницу, которая сходила на свидание с чем-то попашим. С тех пор Ника решила, что никогда не заведёт себе профили в социальных сетях. В растянутых трениках появился Коля. Он чесал живот и шумно прихлёбывал из кружки пива. Он недоуменно уставился на жену. Что-то кричала, я не расслышал. Ты обалдел? Ты ей платишь за это? Дрожась от нахлынувшей злости, зарычала женщина. Коля перевёл взгляд на Нику и, узнав в ней преподавателя музыки для сына, активно закивал. Ну да, в прошлый раз платил. Что ты сказал? Хватая ртом воздух, взвилась женщина. Я говорю за прошлый урок музыки я заплатил, как ты и велела. Ника сильно утомила эта мизансцена, да и хозяйка квартиры была уже в том состоянии, что могла кинуться и нанести ей увечья. Поэтому Ника развернулась и начала спускаться под аккомпанемент нарастающей ссоры. Подставлять мужика, конечно, было неловко. Сам виноват. Не надо было на такой дури жениться. Пробормотала Ника и вышла на улицу. ей ей было даже не обидно. Непонятно, правда, было, где теперь зарабатывать, но и перед праздниками и так учеников осталось всего двое. Посмотрев свой баланс на карте, Ника погрустила, но решила, что предаваться отчаянию будет после праздников, а сейчас нужно продвигаться к празднованию. Женщина не знала, чем себя порадовать, чтобы развеять одиночество и не идти пока домой. Она просто не хотела мешать Норкину мучительству. У подруги все вроде складывалось, хотя сегодня, при виде ее лица, У Нико даже закипело всё внутри. Поэтому она потихоньку стащила телефон из её сумки и позвонила Карманову. Сергей даже не дослушал, что говорила Ника, а сразу вызвался приехать. Окончательно замёрзнув, Ника решила, что лежать дома с простудой тоже не лучший вариант. Она уже подходила к своей парадной, когда на встречу вылетел Дед Мороз. Главный символ предстоящего праздника громогласно заорал, и Ника узнала в нём соседа Юру, подрабатывающего аниматором. Ника, мне тебя сам бог послал. Будешь моя есть негурочкой? Я могу, если только дурочкой. Вздохнула женщина. Этих и так завались. Одна вот уже ускакала на гребне алкогольных паров. В будущий год встречу прибью. Дед Мороз приставил руки в боки. А ты, если что, и на инструменте что-то слабаешь, и размер у тебя подходящий? Для чего? покосилась на него Ника. Для костюма. Ника, ну не ломайся. Тебе что, пять тысяч лишние? Два концерта быстро отыграем и назад. Соглашайся. Ника пожала плечами и подумала, что деньги и правда нужны. А сыграть внучку этого товарища проблем нет. Впихивалась в костюм, она уже в машине. На аспек красилась и, когда вышла возле нужного дома, вдруг услышала какой-то треск. Чего это? Обернулся Юра. Не знаю. Ника опасливо себя оглядела и увидела на боку зияющую дыру. Она поняла, что костюм просто лопнул по шву, открыв кусок сорочки и верх колготок. Эстетичности виду сие нидрразумения не придавала, а они уже катастрофически опаздывали. Ника судорожно соображала, что делать, а Юра, кляня разными словами и праздник и женщин, и своего агента, топтался на месте. А у тебя какого-нибудь другого костюма нет? осторожно спросила она. Какого? рявкнул мужчина. Я же не на костюмированный бал собрался. Блин, Ника, там же дети ждут. В этот момент Ника решила, что она не даст своему невезению испортить детям праздник. Она с удрагом огляделась и увидела неподалеку вывеску магазина, точнее зашторенные окна и слабую полоску света, пробивающуюся сквозь них, а также половину горящей вывески. Судорожно вспыхивающее и гаснущее слово кролик никак не остановило решительный настрой Ники. Она подумала, что в любом магазине можно отыскать что-то, что поможет вернуть костюму его прежний вид. Женщина бодро проскакала по лестнице, ирванув на себя дверь, зацепилась прорехой за небольшой крючок, торчащий снаружи. Ткань послушно расползлась дальше, и Ника стояла в онемении, разглядывая оголённый бок. "Могу вам чем-то помочь?" послышался осторожный вопрос. "Да," Только если у вас есть костюм снегурочки, упавшим голосом проговорила она. Ну, в принципе, есть, но смотрят для каких целей вам. Неуверенным произнесла девушка продавец. Господи, для каких еще может быть? Давайте скорее, где здесь можно переодеться? Мне елку, есть такой? Тороторила Ника, пробираясь к примерочной. Вы уверены? Девушка, не морочите мне голову, у меня там дети ждут. Ника выхватила из рук продавщицы пакет и скоро распаковав его, стало влезать в яркое одеяние. Ника критически себя глядела и подумала, что нужно срочно худеть, потому что платье выказывало все возможные части тела, а лёгкая шубка едва прикрывала тыльную нижнюю часть туловища. Ника задумчиво вышла из примерочной. Девушка, а побольше размера нет? Только сейчас она огляделась и поняла, что костюм купленный здесь ей как раз. А вот только к детям в нём вряд ли можно идти. Но зато поддержать своё новое реноме она вполне сможет. Блин, меня ещё в баню приглашали дедом Морозом поработать. Надо было соглашаться и тебя с собой брать. Заржал стоящий у входа в секс-шоп Юра. Ника, но я боюсь, что на детском празднике этот наряд будет слегка не оценён. Придурок, прошептал Ника. Кое-как с помощью продавщицы они смогли сделать из порванного приличного и цельного неприличного подобие гардероба Снегурочки. Правда, теперь наряд был двух цветов: синего и красного. Но это уже были мелочи. Дети были довольны, родители странно переглядывались, но аплодировали. На неожиданную покупку в магазине, куда Ника от родясь не ходила, она потратила половину гонорара, заработанного за выступление. В общем, по Никиным меркам вечер удался. Когда она уставшая доплелась до дома, то присела на кухне и налив воды, стала смотреть в окно. Женщина стянула остатки синей шубы и посмотрела на отороченный белым мехом красный лиф, который выдавал все подробности фигуры. Ника иногда сама уставала от своих приключений, но сегодня, по количеству курьёзных событий, она переплюнула даже самый насыщенный день. Привет. Я задремала. У лут мне появилась заспанная Нора. Слушай, у тебя ноут открыт был. Там какая-то фигня на сайте творится. Отзывы странные. У тебя всё в порядке? Нора включила свет и глянула на подругу. Женщины несколько секунд смотрели друг на друга, потом Ника тихонечко прыснула со смеху. Вскоре обе женщины уже смеялись в голос, и Ника в подробностях рассказывала, как провела по просьбе соседа детский праздник. Стас, сдавший очередной проект в срок, был доволен. Он получил одну и ещё миллион благодарностей и восхищённые отзывы. Мужчина любил эти моменты, когда после всех бессонных ночей и творческих терзаний на свет появлялась работа, которой можно было бы гордиться. Но сидя в машине и оглядываясь по сторонам, он понял, что завтра уже наступит пора празднований, и можно либо отправиться в компанию к друзьям и подцепить кого-то вроде Гели, а можно было попытаться счастье и договориться с Зои о встрече. Новый год у неё наверняка распланирован, но она вроде говорила, что 30-го вечер у неё свободен. После той неожиданной встречи он больше её не видел. Звонил, просил о встрече, но она всегда была занята. И ещё ему казалось, что между ними пропасть, как и между её скорым двадцатилетием и его тридцатником, который уже подкатывался к нему, как и наступающий год. Он где-то уже начал понимать Нору, которая чуралась его молодости, но образ Зои всё время всплывал в памяти молодого человека, и он решил попробовать позвонить ещё раз. Алло? Отозвался задумчивый голос девушки. Привет, это Стас. Ну, ты знаешь, теперь почти всегда можно понять, кто тебе звонит, недовольно отозвалась она. Как сегодня со временем? Паршиво. Точнее, оно какое-то слишком свободное, фыркнула Зоя. Сегодня должно было быть веселее. Но компания решила, что обсуждение последней литературной новинки это скучно. Представляешь? Они решили, что сейчас самое время для эпикурейских возлияний, оргий и чуть ли не элипсинских мистерий. И это в момент зимнего солнцестояния. Ну не дебилы. Так ты свободна? Неуверенным поинтересовался Стас. Ну так, почитать хотела, но вполне могу уделить тебе несколько часов. Хотя, конечно, предпочла бы обсудить действо. потому что, прости, но новая философия автора и его социальная позиция заслуживает жёсткой критики. Хотя есть в его воззрениях нечто едкое и привлекательное. Я готов обсудить. А ты читал? протянула Зоя. Более того, я лично знаком с Гешей. Геннадий Поляков, мой давний товарищ. Стас усмехнулся. Он прекрасно помнил, как Геша рассказывал о том, что сочинил первую пургу под названием Правило под абсолютно высоким градусом, у которого даже было название «Чарт Трейзу», а проснулся, что называется знаменитым. Он с утра глянул на какой-то пост, но отчуромещенный им в социальных сетях, и подумал, что к нему точно заглянула белочка и не одна. Он сам не понял, чем так зацепило молодое поколение, но плюс несколько сотен тысяч в друзьях, лавина комментов и ярые споры привели его к порогу издателей. Теперь Геша был знаменит, востребован и знакомил Стаса с хорошими заказчиками. "Не может быть", возликовала Зоя. "Эти интеллектуальные тени сойдут с ума, если поймут, что я с ним знакома. А вот уж с кем бы я поспорила и доказала бы, что несколько его теорий это хакнутые мысли древних. Я бы тебя познакомил, но он сейчас где-то катается на лыжах", ляпнул Стас, потому что где сейчас Геша, он не знал, да и делить с ним вечер с Зоей не хотел. Неважно, Когда-нибудь он вернётся? Да. А теперь хочу пригласить на настоящее свидание. Ты не против? Интересное предложение. Ну что ж, зачем откладывать в долгий ящик? А давай сегодня, развеселилась девушка. А что, я не испугливых? рассмеялся Стас. Заеду за тобой в 8:00 вечера. С тебя вечернее платье, с меня поход в ресторан. Идёт? Ну, хорошо. Судорожно соображая, в какое бы место отвезти Зою, Стас перебирал шкаф. Куда пойти, он знал? Но вот что надеть это целая проблема. По сути, Стас был домосед. Это перед праздниками почему-то вылазки становились необходимостью, хотя именно так он ловил вдохновение и снимал стресс. В прошлом году мужчина провёл целую неделю в компании гламурного общества и бомонда. Оттуда же вынес эскиз своей потрясающей люстры, одетой в шёлка и бисер, но при этом стоящей на грубой металлической основе. Этот проект был готов к представлению широкой публике, но пока Стас ждал подходящего момента. Но на самом деле просто боялся, что эта модель не вызовет должных эмоций. Она была слишком авторской, крафтовой и по сути малофункциональной. Стас смеялся над тем, что даже имя придумал своему детищу, дурацкое, почему-то пришедшее в голову и никак не хотевшее уходить. Светильник он называл Ариастида. Вдруг раздался звонок. Стас раздражённо огляделся и пошёл от кровати. Кто там? Это я. Мужчина удивлённо распахнул дверь, за порогом стояла Зоя. Привет, она передала ему пакет. Держи. Девушка вошла в квартиру, деловито скинула куртку и повернулась к Стасу. Показывай, где у тебя что. Она подставила щёку для поцелуя. И давай договоримся сразу. Я терпеть не могу шумных сборищ, пафосных мест, вечерних платьев и всего остального. Я с удовольствием буду с тобой встречаться, но сейчас проведу мастер-класс, как могу это делать. Мы просто точно не подойдём друг другу, если сразу честно всё не расскажем. Поэтому я купила две бутылки красного вина и написала целый список фильмов. С тебя пицца. Заказывай. Так пойдёт? Деловито осведомилась она. Более чем отозвался потрясённый Стас. Зоя ир яна взялась за обустройство их состава совместного времяпрепровождения. Она за час внесла раздрай и хаос в его личное пространство. Девушку не устроила расстановка мебели, и они долго возились, перенося кресло, стол и маленький шкафчик. Что это за уродство? нахмурилась она, указывая на Нимфу и Велину. Ох, уж эти современные крафтоделы. Как у тебя ума хватило это купить? Стас вспомнил, что не успел рассказать ей, чем он занимается. Мужчину царапнула эта фраза, но в конце концов каждый имеет право на свое мнение. С одной стороны, девушка была открытой, интересной, доброй, красивой. Да к ней можно было применить еще огромный список прилагательных, которые говорили бы в ее пользу. Но с другой стороны, она была словно торнадо, которая сметает все лишнее, ненужное только ей. Когда, наконец, Зою устроила, как выглядит место для отдыха, она поискала штопор и открыла вино. Налей в себе в бокал девушка, присела на кресло и взглянула на Стаса. Ну, давай. Что? Не понял Стас. Спорить, болтать, развлекай меня. Я же нашла время приехать, а я, между прочим, весьма занята. Молодой человек не умел по команде веселиться. Ему казалось, что общение должно быть лёгким и обоюдным. Стас решил, что девушка просто смущена и так пытается не выказать свои эмоции. Мужчина налил себе вина, разложил по тарелкам подоспевшую пиццу и присел рядом. Какой фильм будем смотреть? Увлечённо переписываясь с кем-то, спросила Зоя. Да я не особый любитель. Выбирай ты. Последующие часа 3 На экране метался один единственный актёр. Он был в ложных смятениях, постоянно рассуждал о четности мира, человеческом числавии и своём месте и в конце концов покончил с собой. Зоя была в восторге, Стас в ужасе. Он не понимал, что больше понравилось девушке: отвратительная игра, дрожащие руки оператора или режущая озвучка. Супер, да? Он такой прямо ищущий смысл адекватно вкладывает и ненавязчиво, а главное не трамок Можно приложить собственное суждение без прикрас. Мгм, отозвался Стас. Он подумал, что если предложит посмотреть что-то более удобоваримое для него, то точно станет обращиком без вкусицы. Весь последующий вечер Зоя красочно рассказывала о себе, о планах на жизнь, об образовании, о своих интересах, а потом ненавязчиво перешла к той части правил, которую необходимо соблюдать, если Стас намерен с ней встречаться. Девушка чётко оговорила, что Стас не должен мешать её учёбе, работе, посиделкам с друзьями и саморазвитию девушки. И если в этом напряжённом графике для него находилось время, то он должен был быть свободен. "Вроде мальчика по вызову", усмехнулся Стас. "Если тебя что-то не устраивает, давай лучше обговорим всё сейчас. Прости, но я не хочу менять свою жизнь. Что будет у нас с тобой неизвестно, а я не люблю неопределённости и резкой смены своих планов". Стас начал утомлять этот разговор, но он не хотел сейчас выяснять несуществующие отношения. Они ещё долго смотрели очередной нудный фильм, потом Зоя стала показывать фотографии друзей. Это был самый мрачный момент вечера, потому что у девушки был богатый словарный запас, а главное, у неё находилась для каждого едкая и саркастичная характеристика. Когда Зоя снова нашла очередной шедевр киноискусства, Истас ретировался. Он пожелал девушке доброй ночи и ушёл спать. Молодой человек надеялся, что утром Зоя уедет, но чудо мне произошло. Ты приготовишь завтрак? сквозь сон услышал он, а потом почувствовал, что кто-то его толкает. Стас удивлённо повернулся и увидел лежащую с закрытыми глазами девушку. Зоя яростно толкала его пяткой в ногу и что-то бормотала. Что ты сказала? Завтра Новый год, у меня куча дел. Сделай, пожалуйста, завтрак. У меня нет сил. Вчера был просто экстатический вечер для интеллекта. я бы поела и пошла. Стас только покачал головой и решил, что он спокойно дождётся, пока девушка покинет его квартиру, тем более что пора было вставать. Утро рассвело буйной метелью. Нужно было придумать, как отмечать, но у мужчины совсем не было настроения. Ему было печально, что такая девушка оказалась просто вздорной особой, напяливающей на себя псевдосознание о мире, для которого у неё были лишь сарказм и желчь. Эгоцентризм и тайм-менеджмент на первом месте, пробурчал Стас. Из комнаты выползла Зоя. Она постояла в нерешительности. Ты уже сделала завтрак? Нет, Зоя. Что? Я, по-моему, достаточно ясно выразилась. У меня очень мало времени, жёстко сказала девушка. Ну ладно. Я думаю, что тебе нужно хорошенько поразмыслить. Можешь ли ты себе позволить такую, как я? Ну, ты сегодня подумай и напиши мне смску со своим решением. Звонить нельзя. Стас и ситуация не то, что злила, ему было уже смешно. Нет, я сегодня очень занята. Кстати, вызови мне такси, повелительно сказала Зоя и скрылась в ванной комнате. Стас покачал головой и включил кофемолку. Он прекрасно понимал, что такие отношения ему точно не нужны. Скоро Зоя вернулась, собрала свою сумку и глянула на него. Когда будет машина? Молодой человек, не оборачиваясь, пожал плечами в ответ и продолжил готовить завтрак. Ты меня задерживаешь. То ни Зои появились истерические нотки. Мужчина покачал головой и, положив ешницу на тарелку, двинулся к столу. Зоя подскочила к нему с размаху, выбила блюдо у него из рук и ринулась вон из дома, прокричав ворах оскорблений. Стас еще долго пребывал в оцепенении, потом усмехнулся, запер дверь и от души рассмеялся. В отношениях ему явно нужно сделать перерыв.